Жизнь без боли. Я мечтала о ней столько лет, но когда мечта сбылась, я никак не могла отыскать в ней свое место. Между этой жизнью и мною пролегала четкая грань, и это приводило меня в смятение. Я ничем не была связана с этим миром, миром, который прежде ненавидела и продолжала ненавидеть за нечестность и несправедливость, Но там, по крайней мере, было понятно, кто я есть. Теперь же мир перестал быть миром, а я перестала быть сама собой. Я стала часто плакать. Приходила днем в парк Синзюку или Иоиоги, садилась на траву и заливалась слезами. Плакала час или два. Рыдала в голос. Проходившие мимо пристально смотрели на меня, но я их не замечала. Как было бы хорошо, если бы я умерла тогда, вечером 29 мая. Но после того, что случилось, я уже не могла умереть. Вместе с чувствами ушли и силы, которые все-таки нужны, чтобы лишить себя жизни. Не было ни боли, ни радости. Не осталось ничего, кроме опустошенности. Я перестала быть собой. Крита Кана глубоко вздохнула и на какое-то время задержала дыхание. Затем взяла чашку из-под кофе, заглянула в нее, чуть покачала головой и поставила обратно на блюдце. Тогда-то я и встретила набор ватая. — Кого? Набор ватая? — — Он что же, был вашим клиентом? Я был поражен. Она молча кивнула. — Но ведь, — начал было я, — но остановился, чтобы подыскать нужные слова. — Вы понимаете, ваша сестра сказала мне, что набору вата я вас изнасиловал. Это имеет отношение к тому, что вы рассказали? Крита Кана взяла лежавший на коленях платок, приложила его к губам. Затем посмотрела мне прямо в глаза. Что-то в ее взгляде меня тревожило. «Извините меня, пожалуйста, нельзя ли попросить еще чашечку кофе?» «Разумеется». Я взял ее чашку со стола, поставил на поднос и вышел с ним на кухню. Дожидаясь, пока согреется кофе, я засунул обе руки в карманы брюк и прислонился к сушилке. Когда я вошел в гостиную с чашкой в руках... Крейты кана на диване не было. Вместе с ней исчезли и сумка, и платок. Я заглянул в прихожую, и ее туфель там тоже не оказалось.